Глава шестая. Эпиграф. Как кролик Зевс моргнул усами, а лимб, как листья, затрясло. Иван Петрович Котлеровский. Инаида. Утро — это всегда проза. От возвышенной легкости прошедшей ночи осталась только непроходящая нежность, которая, впрочем, всегда одолевала Кантора, стоило ему лишь увидеть Азиль. Насколько радостно было окунуться в юношеские воспоминания и вновь пережить забытое беззаботное счастье, настолько же горьким оказалось возвращение в реальность. 27-й день, нечётный. Факт, способный испортить самое радужное настроение. В отношении к Ольге никакого просвета. Спасибо дорогому папе, удружил. Азиль обещала, но когда такое было, чтобы она сдержала подобное обещание? Король сволочь, подставил как хотел. А чудо-то чудо, митер чудо Перилов встрепенулся внутренний голос. Ты же так чудо ждал, нытик несчастный, хоть бы проверил. Кантер послал за нуду, не стесняясь выражения. Можно подумать, он забыл или не догадался. Как же? Мысль о чуде была первой при пробуждении, и проверить её было легче лёгкого, но разговаривать вслух с самим собой, да ещё если рядом спит дама, А если честно, у отважного воина просто не хватало духу прогейть. Доброе утро, тихо прошли стела рядом. Кантер чуть приподнял голову, всматриваясь в сумрак. Он видел в темноте немного лучше, чем обычные люди, но всё же очень слабо. Кажется, Зири улыбалась, но есть ли улыбнуться в ответ, разглядит ли она? Может, поцеловать? Молчи. Отвечает трус несчастный, поддел внутренний голос. Кантер собрался с духом и негромко в полголоса произнес «Доброе утро, милая». Внутренний голос испуганно охнул и благоразумно заткнулся. «Который час? У тебя есть часы?» Кантер сполз с постели и раздвинул шторы, чтобы разыскать требуемый предмет в карманах, разбросанный по всей комнате одежды. Солнце еще не взошло, но свет уличных фонарей проник в окно, позволив разглядеть окружающую действительность и выяснить, что еще только половина пятого. Азель выскользнула из-под одеяла и потянула со стола платье. Я пойду посмотрю, как там Элмер, а ты спи, ещё рано. Спасибо, я лучше пойду домой. Что-то не так? Азель замерла, встревоженно всматриваясь в его лицо и и силы разглядеть глаза. Кантер через силу улыбнулся. Ему хотелось плакать. Нет, всё хорошо. Замечательно. Спасибо тебе. Разве она виновата, что чудес не бывает? Да и если рассудить по справедливости, товарищ Кантер, тебе и так слишком часто везло в последний год. Не хрен жадничать. Мне кажется, ты чем-то расстроен. Мне уже незаметно, Елена чувствует иначе. Адиль, милая, честное слово, всё хорошо. Кантер торопливо отбросил найденные штаны и обнял хрупкие плечики нимфы, зарывшись лицом в густые чёрные локоны. Тебе плохо, я же вижу. Почему? Не обращай внимания, мне всегда немного грустно вспоминать прежнюю жизнь. Вчера было всё так прекрасно, так волшебно, в точности как тогда. А возвращаться из сказки в реальность не самое приятное ощущение. Не переживай, это мелочи. Это всё проходит. Правда. Грусть пройдёт, а воспоминания о волшебной ночи, подаренной тобой, ещё долго будут согревать моё сердце. Может, ты всё-таки не пойдёшь домой? Надо. Сегодня нечётный день. У тебя приступ Нет, нет. Но может начаться в любую минуту, а я предпочитаю в такие моменты находиться дома. Спасибо тебе ещё раз. Не надо идти. Тебе спасибо, засмеялась Азиль, встряхнулась в платье и присела на край кровати, наскоро подтягивая шнуровку. Да мне-то за что? Просто за то, что ты есть. Что ты не такой, как все. Ты немного как я. Мне приятно знать, что в мире есть ещё кто-то такой же, как я. — Азиль, в мире есть и другие нимфы, и они тоже, как ты. — Я никогда их не встречала. — Может, еще встретишь? — Азиль, ты, пожалуйста, не забудь, о чем я тебя просил. — Да, я помню. Нельзя рассказывать, я не буду. — Это важно. — Я понимаю. Не бойся, я умею. Шелар просил меня не рассказывать, что я вижу, когда заглядываю в него, и я никому не сказала. — Я тебе не скажу. Но Элмару-то можно сказать? Боюсь, он на меня обидится. Не обидится, он поймет. Знаешь, лучше я сам ему скажу. А Ольге? Она уже знает. И никому не говорит, как у нее получается».